Глава 12. Они голодали уже целые сутки. Отлогий склон постепенно переходил в равнину, простиравшуюся до самого горизонта. В четверти миль от подножья горы виднелся небольшой холм, и на нём два гигантских гексагона. Властелины остановились и тупо воззрели на них. Чем скорее мы пройдём через какие-либо врата, тем лучше, произнёс Вольф. Надеюсь, по ту сторону найдётся пища. А если нет? спросил Тармос. «Уж лучше помереть, пробираясь через оборону у Ризена, чем сдохнуть от голода. А наши дела обстоят так, что...» Вольф взглянул на унылые физиономии спутников и осекся. Властелины устало последовали за ним, к подножью золотистых, украшенных золотистыми камнями сооружений. «Ну что ж, сестра, — обратился Вольф к Вале, — предоставляем тебе право выбора. Поспеши, наши силы на исходе». Вала подобрала камешек, повернулась спиной к вратам, и швырнула его через плечо. Камень пролетел через правые врата, чуть не ударившись о перекладину арки. Так тому и быть, объявил Вольф. Он посмотрел на спутников и рассмеялся. Что, ждёте команду вперёд брать я, бравые властелины, вперёд бродяги? Дубинки, поломанный меч, нож, мускулы отрябшие от усталости, желудки, ворчливо требующие мяса к бою. Но где вы ещё видели такой презренный штормовой отряд? Валара смеялась и заметила: "У тебя же, Давин, хватит мужества на всех. Это что-нибудь дозначит". Да "Надеюсь", отозвался Вольф и разогнавшись, прыгнул в правые врата. Он приземлился на мягкой почве, чуть поддавшейся под ногами. Над равнинной местностью раскинулось голубое небо, кое-где возвышались крутые холмы, такие каменистые и тёмные, что больше походили на наросты. гимнасопи земли. Сомнение его усиливало и то, что поверхность, на которой он стоял, была не похожа на землю. Она была коричневой, гладкой и испечённой отверстиями, из каждой дыры рос тонкий трубчатый стебель высотой в фут. Похоже на кожу великана, подумал Вольф. Единственной растительностью, если это можно назвать растительностью, были редкие деревья высотой около 40 футов, с тонкими стволами, и остроконечными ветвями, выступавшими кверху от ствола под углом в 45 градусов. Ветви были темнее, чем шафранового цвета стволы. Их покрывали двухфутовые листья, похожие на лопасти. Минуту спустя через врата прошли остальные властелины. Вольф повернулся и произнёс: "Я рад, что обошёлся без вашей помощи". Они были уверены, что на этот раз врата приведут в крепость Уризена, объяснила Вала. И ждали Пока я очищу площадку от ловушек для их прибытия, сказал Вольф. Решили пожертвовать мной, получить шанс прожить на несколько секунд больше? Властелины промолчали. Вольф укоризненно посмотрел на покрасневшего Луваха, затем принялся исследовать врата. Они были либо уже отключены, либо однополярны по конструкции. Вдали виднелась длинная чёрная линия, возможно, берег реки или море. Этот мир столь похож на тот, который они только что покинули, не давал никакого указания, в каком направлении им надлежало двигаться. Лишь с того склона, куда он ступил по выходу из врат, Вольф увидел два тёмных холма, возвышающихся неподалёку друг от друга. В возвышенности могли служить своеобразным знаком, поставленным у ризеном. Существовал только один способ проверить правильность догадки, и Вольф принял решение без колебания. Он пошел по слегка пружинящей поверхности, остальные последовали за ним. Над головами спутников мелькнула тень птицы, и все посмотрели вверх. Белая птица с красными лапками была размером со стервятника. Мордочка напоминала обезьянью с изогнутым клювом вместо носа. Птица летела так низко, что лувах не удержался и бросил дубинку, но промахнулся, слегка задев по расширяющемуся хвосту. Птица негодующе вскрикнула и, быстро поднявшись, исчезла из виду. «На дереве вроде бы гнездо», — сказал Вольф. «Посмотрим, нет ли там яиц». Лувах побежал было вперед, чтобы подобрать дубинку, но на полпути застыл, как вкопанный. Земля заструилась. Поверхность вздыбивалась дюймовыми волнами, покатившимися к упавшей дубинке. Лувах развернулся, собираясь убежать, но потом передумал и кинулся к своему единственному оружию. Поверхность позади него вспухла, вздыбилась ещё выше и штормовой волной устремилась вперёд. Вольф вскрикнул, Ловаха взглянуса, увидел грозящую ему опасность и стремительно бросился в сторону, пытаясь избежать катящейся вал. Вольф помчался вслед за гребнем, не зная, чем помочь Ловаху. Внезапно волна спала. Вольф с Ловахом остановились, и тут почва под ними снова начала вспухать. Оба со всех ног бросились прочь, а земля И лето, что это было, двинулась за ними. Они мчались, что было дух у к вратам, надеясь, что они установлены на устойчивом месте и рассчитывая обрести там твёрдую почву под ногами. Властелины добрались до безопасного места как раз вовремя. Поверхность за ними внезапно выгнулась, образовав широкое углубление. Затем впадина превратилась в узкий колодец. Стенки его сомкнулись, издав чавкающий звук. Еще несколько мгновений, и дыра исчезла. Вновь перед ними расстилалась гладкая, ровная поверхность, испещренная норами со стеблями, все еще продолжавшими вибрировать. «Ну и ну!» – пробормотал Лувах. «Клянусь лосом!» Он был бледен, веснушки проступили на его лице, как млечный путь. Вольфу тоже было не по себе, словно попал в землетрясение, и его сильно тревожило смутное подозрение, что на самом деле все обстоит еще хуже. Позади послышалось чьё-то восклицание. Повернувшись, Вольф увидел пламбрана, пытающегося вернуться через врата, сквозь которые он только что вошёл. Пламбран, очевидно, следовал за ними, и выждав время, чтобы властелины успели отойти на приличное расстояние, рискнул шагнуть под арку. Теперь он тоже попал в ловушку. Впрочем, его ждало нечто похуже. Приказав властелинам пытающимся растерзать убийцу на куски, оставить его в покое, Вольф приблизился и, не скрывая своего презрения, оглядел трясущегося и стучащего зубами брата. "Паламбран", заявил Вольф. "Тебя приговорили к смерти, потому что ты нарушил перемирие и убил своего брата". Паламбран, увидев, что ему грозит немедленная расправа, обрёл мужество, считая, что у него всё ещё есть шанс. Вскричал: "По крайней мере, я не ел своего собственного брата. Я не виноват. Мне пришлось его убить, так как он напал первым". ""Его она ударили по затылку", возразил Вольф. "Я не виноват", кричал Паламбран. "Он упал в драке, а когда начал подниматься, я схватил камень и ударил его. Разве я виноват, что он подставил свой затылок? Неужели я должен ждать, пока он повернётся и набросится на меня?" "Я вижу, говорить с тобой бесполезно", сухо заметил Вольф. "Ты свободен. Никто не станет морать об тебя руки. Но с нами ты не можешь оставаться." «Иначе никто не будет чувствовать себя в безопасности». «Вы позволяете мне уйти?» – удивился Паламбран. «Но почему?» «Хватит болтать!» – рявкнул Вольф. «Если через десять минут ты не скроешься с глаз, я больше никого не буду сдерживать. Тебе лучше уйти по добру, по здорову. Но...» «Минуточку!» – встревожился Паламбран. «Что-то тут не так. Нет, я никуда не пойду!» Вольф сделал знак остальным. «Вперед! Убейте его!» Паламбран завопил. «Паламбран!» И повернувшись, со всех ног бросился бежать. Ярдов через 30 он обернулся и убедившись, что его никто не преследует, перешёл на шаг. В этот момент почва под ним вспухла, вздыбилась в два человеческих роста. В тот миг, когда волна набрала максимальную высоту, Паламбран обернулся вновь. При виде устремившегося к нему гигантского вала, он издал отчаянный крик и кинулся прочь. Волна опала, И сотрясение почти опрокинуло беглеца, сбив его с ног. Паламбран с трудом поднялся и побежал дальше. Тут почва перед ним ушла вниз. Он вскрикнул и круто свернул в сторону. Ужас, казалось, вновь придал ему силы. Вновь на его пути разверзлась дыра, и снова ему удалось увернуться, но навстречу ему уже поднималась новая волна. Несчастный попытался ещё раз свернуть, но поскользнулся и упал. Вздобившийся вал скрыл его от глаз властелинов. На минуту волна застыла, чуть заметно подёргиваясь, потом осела, и поверхность снова стала гладкой. Лишь холмик слегка выпирал, длиной в 6 футов. Проглочен, выдохнула вала. Она была заметно возбуждена, широко открытые глаза сияли, рот приоткрыт. Она повела языком по губам. "Похоже, что отец действительно создал для нас чудовище", произнёс Вольф. Не удивлюсь, если вся планета покрыта шкурой этого Вельтизмира. Что что? переспросил Тиарион. Его глаза всё ещё были полны ужаса, и хотя недавний голод явно не пошёл ему на пользу, за последние 3 минуты он похудел ещё на 50 фунтов. Кожа на нём висела складками. Вельтизмир животное мир, германская мифология. Это земной язык. Планета, покрытая шкурой, думал он. Или, возможно, не шкура, а А амеба размером с континент. Амеба, завладевшая этим миром, жуткая картина наводила ужас. Облочка амебы жила, и этого нельзя отрицать. Но как же эта чертова тварь не умирает с голода? Миллионный тонн живой протоплазмы нужно ведь чем-то кормить. Конечно, она поедает животных, но вряд ли здесь найдется их достаточное количество, чтобы поддержать жизнь в этой разросшейся клетке. Вольф решил выяснить этот момент, Если, конечно, ему представится такая возможность, он был любопытен, как обезьяна или сиамский кот, и всегда готов был исследовать, размышлять, анализировать. Он не успокаивался, пока не узнавал, почему и как. Вольф присел и погрузился в раздумья, как быть дальше. Властелины, за исключением Валы, тоже расположились на отдых. Вала же, осторожно ступая, отправилась прочь от безопасной зоны на некоторое время. Вольф с удивлением следил за ней, когда вдруг понял, в чем тут дело. И как он сам не догадался, Вала шла, тщательно избегая волосков, торчащих из него. Пройдя круг радиусом около двадцати пяти ярдов, девушка благополучно вернулась в зону врат. И ни разу поверхность не задрожала, ни разу не покрылась смертоносной рябью. Вольф поднялся на ноги со словами одобрения. «Молодец, Вала, один ноль в твою пользу». Животное или что бы там ни было, пробуждается от прикосновения к волоскам или щупальцам. Если мы будем двигаться так же осторожно, как лавирует корабль на рифах, мы пересечём эту местность. Единственное, что внушает беспокойство, так это вон те горки. Он указал на возвышающиеся вдали не то холмы, не то грубые наросты. Волоски густо покрывали подножье бугров, а за ними плотно усеивали землю. Вала пожала плечами. Не знаю. Ладно, побеспокоимся, когда доберёмся туда, буркнул Вольф и зашагал, внимательно глядя под ноги. Властелин на гуськом последовали за ним. Вала же шла параллельно, держась от отряда на расстоянии 5-6 ярдов. "Трудновато будет охотиться в таких условиях", произнёс Вольф. "Придётся одним глазом всё время смотреть на волоски, будь они неладны". "Я бы на твоём месте не переживала", заметила Вала. «Еще неизвестно, есть ли на кого охотиться». «Ну уж в существовании одного представителя местной фауны, я уверен», – отозвался Вольф. Он больше ничего не добавил по этому поводу, и Вала недоуменно подумала, что он имел в виду. Вольф тем временем направился к дереву, на ветвях которого виднелось гнездо. Кучка палок и листьев, футо три в поперечнике, скрепленных, похоже, каким-то клейким составом, располагалась на стыке ствола, И одной из ветвей, остановившись меж двух волосков, вольф протянул дубинку и ударил по стволу. Вдали, приблизительно на таком же расстоянии, какое они прошли, виднелись верхушки гексагонов. Дерево никак не прореагировало на удар, и вольф, взобравшись по стволу, засунул руку в гнездо. Пошарив, он извлёк оттуда два яйца с зелёными и чёрными пятнами, размером вдвое больше индюшачьих, и передал их Вале. В это время вернулась мать птица. Тельце у неё, чуть больше лысого орла, покрывал густой белый пух с голубыми полосами. О обезьянью мордочку украшали орлиный клюв и волчьи уши. Ещё более странно выглядели крылья летучей мыши, хвост архейоптерикса и лапы хищника. Сложив крылья, птица камнем рассекла воздух и рухнула на Вольфа. Перед самым ударом она завизжала, словно пилили железо. Виск, вероятно, предназначался для запугивания жертвы. Если так, то все её старания пропали впустую. Едва заметив угрозу, волк отпустил ствол и упал. За ним послышался треск и повторное взвизгивание, на этот раз от боли и паники, так как разъярённый стервятник, не рассчитав скорости, со всего лёту врезался в дерево. Свалившись на землю, волк покатился. Он чувствовал, что задевают волоски Но не в силах был избежать этого. Наконец он поднялся, отряхивая листья и ветки, осыпавшиеся из полуразрушенного гнезда, и едва успел уклониться от полуглушённой птицы. Та, однако, падая, инстинктивно расправила крылья. К этому времени земля-шкура среагировала на прикосновение щупальцев, которое затронул не только волв, но и остальные властелины, отскочившие, когда тот упал с дерева. "Назад на дерево!" крикнул он. Вала предветила его совет и уже карабкалась по стволу. Он полез за ней и почувствовал, как острые когти, словно раскалённые добела крючки, впились ему в спину. Летающий хищник, придя в себя, вновь наполнил на обидчика. Вольф опять рухнул на землю, подминая животное под себя. Хищник надсадно дышал. Менее пострадавший вольф скотился и вскочив, ударил зверя по рёбрам. Пасть животного под костнивым клювом раскрылась, обнажая два соблизубых клинка, покрытых слюной и кровью. Вольф ещё раз ударил его и вернулся к дереву. Но властелины, низто востремяющиеся добраться до безопасного места на ветвях, словно обезумели. Тармос наступил Вольфу на голову и, воспользовавшись ею как трамплином, устремился вверх. Рентрах потащил его вниз, отпихнул и полез по стволу. Слетя вниз, Тармос рухнул на стоящего на четвереньках Вольфа. Сидя на ветке, недалеко от верхушки дерева, Вала истерично смеялась, хлопая себя по бедрам, но вдруг она пронзительно вскрикнула. Ветка обломилась, и она, не удержавшись, свалилась на землю. Удар был сильным, она, видимо, лишившись чувств, осталась лежать. Теорион перепугался больше всех. Он сильно похудел за последнее время, но весил все еще немало, да и ласты здорово мешали, так что взбираться по дереву ему было трудно. Он всё время скатывался вниз и то и дело оглядывался через плечо, что-то бормоча.